С утра у нее запала переносица. Она хрипела, часть избавиться от мокроты, стекавшей на дно ее тела, капавшей, как монетки, в копилку. Кишечник, легкий, желудок сгнили. Она чувствовала себя выеденным яйцом. Теперь же пустота сменилась ощущением присутствия. У поросшего осока озерца Лариса Васильевна присела отдохнуть. Она скинула одежду, чтобы смыть кровь и остудить зуд. На коже образовались гармошки, которые при попытке растянуть их разрывались, и язва обнажала кость. Лариса Васильевна склонилась над водой, и вместо своего отражения ей представился грозный лик бородатого старца. Она ополоснулась и прилегла. Солнце разморило ее. Дрем усменил сон, и сознание перестало мерцать в мозгу Ларисы Васильевны. Дряблая кожа слезла, как перчатка. Из мертвого тела вылез сам Борзов, старик с кровавыми усами, доктор Сифилис. Поправ гнилые останки погубленной секретарши, Борзов свистнул черных птиц, положил на них руки и улетел вместе с птицами.